Глава пятнадцатая. Мозгоправ за решеткой. В начале 2017 года, когда я решил отказаться от своей роли в специализированных клиниках, я нашел работу на полставки в самой большой женской тюрьме в Европе, которая расположена на окраине Эшфорда, в Миддлсексе. Получить должность было относительно несложно, поскольку большинство моих коллег предпочитали работать на полную ставку, а не посвящать часть рабочей недели фрилансерской частной медико-юридической работе, как я. Кроме того, в целом, во многих учреждениях в сфере охраны психического здоровья не хватает психиатров, особенно в пенитенциарных заведениях, где обстановка более сложная. Так что спрос на таких, как я, превышал предложение. Примерно тогда же мой младший сын Райан понемногу превращался из крошечного морщинистого шарика с драконьим носом и жидкими волосенками в крикливого и невероятно умильного малыша, наделенного необычайно лобильным настроением. Переход от заливистого хохота до бешеной ярости происходил у него со скоростью света, точнее, со скоростью падающего печенья. Он уже ходил и болтал, хотя предпочитал общаться при помощи неприличных звуков, которые издавал губами, поощряемый истерическим смехом старшего брата Камрона. Тому вот-вот должно было исполниться четыре. Первый год жизни Камрона был тяжелым временем для нас с моей женой Ризмой. Сейчас общество моих мальчиков чистое наслаждение. Ну, разве что иногда они на отрез отказываются идти спать вовремя. Но в младенчестве им требовалось постоянное внимание. Оба постоянно просыпались и переставали плакать, только если мы укачивали их часами напролет, Буквально часами. Это был кошмар. Справедливости ради надо сказать, что основной удар взяла на себя Ризма. Но и у меня еще случаются флешбэки и фантомные боли в плечах. А награды в первые годы мы получали какие-то жалкие и унизительные. слезы, ущерб имуществу и какашки, всевозможных ароматов, текстур и цветов. Иногда неописуемых, ей порой невозможных с научной точки зрения. Если очень повезет, краткая улыбка. Первый год моего второго отпрыска был парадоксальным образом труднее и легче, чем у старшего. Сложнее, потому что параллельно с постоянными кормлениями и переодеваниями и непрерывным укачиванием у нас был еще старший ребенок, едва научившийся ходить, и он требовал внимания и развлечений. Оба наших сына были в младенчестве чувствительными. Это такой эфемизм, означающий, что они безутешно плакали по совершенно непостижимым причинам. В полгода старший, Камран, однажды разрыдался от того, что услышал, как я закрываю дверь, вернувшись с работы. Тихонько закрываю, а не хлопаю. Но первые годы Райна дались мне легче, поскольку я уже поработал над собой и настроился на стойкость и жертвенность. Мне на горьком опыте с Кэмроном пришлось убедиться, как сильно родительские обязанности ограничивают свободу. Теперь нам было не выйти из дома, как только захочется. Пойти в пап было возможно, но никакой спонтанности. Мы с друзьями, большинство из которых обзавелись детьми примерно тогда же, должны были с ловкостью циркачей справляться со всеми сложностями согласования, расписаний и получения разрешения от жены подруг. Потом я обнаружил, что можно ездить даже на рейвы и фестивали, только нужно все планировать за несколько месяцев, а то и больше. О том, чтобы понежиться утром в постели, можно было забыть. Оба наших мальчика и были, и есть беспардонные жаворонки. Даже самые простые планы, например, пойти в ресторан или тренажерный зал, не говоря уже о выездах на выходные, превратились в мечты. Тех самых цыплят, которых я приучился считать по осени. Все это в любой момент могло отмениться из-за детского недомогания. В первый раз отцовские обязанности оказались для меня словно оплеуха, куда сильнее той, которой наградил меня пациент в первый день. А к отцовству сиквел я оказался лучше подготовлен. Можно даже утверждать, что это был случай выученной беспомощности. Это психологический термин, который обозначает чувство бессилия после какого-то травмирующего события или постоянных неудач. Это когнитивное состояние, в котором жертвы пассивно позволяют себе раз за разом становиться мишенью. Или, возможно, я все же несколько драматизирую. Так или иначе, в мою жизнь хлынула вторая волна безбожно дорогих посиделок в кафе. Десятка с лишним за яичницу-болтунью с творожным кремом и шалотом на подложке из размятого авокадо и хлеба на закваске, которая летит на пол, потому что деточка закатила скандал. В очередной раз. А внутри пенитенциарной системы моей главной задачей будет не только давать рекомендации не медикам из моей команды, но и вести психиатрических больных и лечить пациентов медико-санитарной части. Это как больница, только в тюрьме. Кроме того, мне поручалась вся жесточайшая бюрократическая борьба за перевод заключенных, страдающих самыми тяжелыми психозами, в специализированные клиники вроде той, откуда я только что ушел. Учитывая длиннейшие очереди недостаток коек и ледяную реакцию некоторых, хотя надо воздать им должное не всех чиновников, стоящих на входе в эти клиники, я все время размышлял об этом в терминах «штурмовать», «врываться» и «просачиваться». Тюрьма была частная и относительно новая. Несмотря на стандартный унылый фасад из красного кирпича и массивные серые ворота, украшенные колючей проволокой, внутри было относительно уютно. Множество картин и досок с объявлениями на стенах создавали, пожалуй, атмосферу школы. Естественно, обстановка в тюрьмах была мне не совсем в новинку, в отличие от того, что теперь я мог просто показать пропуск сотрудника и преспокойно войти в ворота. Раньше, когда я приходил в тюрьмы как приглашенный со стороны психиатр, меня просто тошнило от того, с какой педантичностью относились к процедуре досмотра в некоторых учреждениях такого рода. Неправильно оформленное удостоверение, опечатка в запросе от адвокатской фирмы, даже неправильная одежда. Все это могло стать причиной, по которой мне откажут в праве пройти за тюремные ворота после бесконечной очереди. Одни тюрьмы запрещают входить на территорию в часах-ремнях, другие разрешают. Горе тому психиатру, который придет в свободных брюках, а у него конфискуют ремень. Какое там тщательное обследование, когда с тебя падают штаны? Попасть в тюрьму в сто раз сложнее, чем выйти, как я много раз слышал от обиженного Барристера, которого завернули у ворот. Меня часто спрашивают, в основном обеспокоенные родственники, насмотревшиеся документальных фильмах об убийцах, чувствую ли я себя в безопасности в тюрьме. Честно говоря, там я чувствую себя спокойнее, чем прежде, когда работал в специализированных судебно-психиатрических клиниках. Начнем с того, что если что-то пойдет не по плану, средний тюремный надзиратель опережает среднюю медсестру на несколько десятков килограммов белковых коктейлей и отжиманий. А главное, в психиатрической больнице я часто отказывал больным в том, чего они хотели, и на достаточных на то основания. В прогулке, выписке, свиданиях с некоторыми посетителями. Я отвечал за лечение, а следовательно, у них была причина возражать мне и запугивать меня. А когда речь идет о заключенных, ими в целом управляет вертухай и прочее тюремное начальство. А я был посетитель, которого интересует только их психическое здоровье. Кроме того, когда человек слышит враждебные голоса и испытывает другие острые симптомы психической болезни, это резко повышает вероятность внезапных вспышек возбуждения и непредсказуемых выходок. В больнице такое случается гораздо чаще. потому что пациенты оказались там на принудительном лечении именно по этой причине. А среди заключенных в тюрьмах безумия тоже присутствует, но концентрации его не в пример меньше. Во время работы в тюремных медико-санитарных частях я был словно участковый врач-терапевт, только для психики. Ко мне на прием приходило 8-10 больных в день с самыми разными проявлениями психических расстройств. Тяжелые болезни наподобие шизофрении и ПТСР в популяции встречаются редко, но они входили в мою дверь с той же частотой, что и обычные расстройства вроде депрессии и тревожности. В числе моих первых клинических случаев была тощая белая девушка Эмма с афрокосичками и проколами на лице. Пирсинг пришлось вынуть у ворот, как и множество злосчастных ремней и штанов психиатров. И отекшими руками она много лет употребляла героин. Я не говорю, что все люди определенного цвета кожи с афрокосичками нуждаются во внимании психиатра. Но, скажем так, они всегда заставляют меня насторожиться. Шантель была арестована за вооруженное грабление, которое совершила, чтобы финансировать свое пристрастие к наркотикам. Это было ее третье грабление, по крайней мере третье, о котором знали стражи закона. Они с бойфрендом воспользовались муляжом пистолета и, по-видимому, попались, потому что на видеокамерах наблюдения запечатлелась очень заметная татуировка – Гомер Симпсон, на загривке у молодого человека. Не знаю, что он сказал при аресте, но надеюсь, что это было фирменное симпсоновское «Б». Шантель жаловалась на классические симптомы тревожности и когнитивные, сбивчивость мышления, неконтролируемые навязчивые мысли, чувство страха и постоянная настороженность и физиологические, сердцебиение, одышка. «Не думаю, док, что я спятила», сказала она, когда я сообщил ей потенциальный диагноз. «Я просто такая». Плюс становится гораздо хуже каждый раз, когда меня упекают и приходится переламываться на сухую без герыча. Для непосвященных. На жаргоне наркоманов так называют героин. Есть у него и другие уличные клички. Гера, Хмурый, Медленный. Может быть, но вы в тюрьме уже почти год. Все это время вы ничего не употребляли, а симптомы сохранились до сих пор, заметил я. Шантель медленно кивнула, пристально оглядывая мой кабинет. Вы ведь ничего не употребляли, правда, Шантель? «Думаете, я не знаю, что происходит в вашем корпусе?» «Нет, док, честная скаутская». Она подняла руку, но, по-моему, у нее получилось приветствие вулканца из «Звездного пути». В тюрьме, где я работал, удавалось достаточно неплохо справляться с притоком наркотиков, но в целом их обычно очень много и положение не улучшается. Опрос Королевской инспекции тюрем в Великобритании показал, что доля заключенных, у которых наркомания возникает уже в тюрьме, за период с 2014 по 2019 год увеличилась без малого вдвое и составила 15%. Запрещенные вещества контрабандой проносят посетители, персонал и, в духе современного высокотехнологичного предпринимательства, даже дроны. Для употребляющих привычка и скука становятся мощными мотиваторами обеспечить себе приход в тюрьме. Для дилеров сильнейшими стимулами служат вымогательские цены и огромная клиентская база в местах лишения свободы. Приток наркотиков в сочетании с перенаселенностью и разрушающейся инфраструктурой в тюрьмах и недостатком надзирателей и внимания вносит свой вклад в хаос за тюремными стенами и, как следствие, подрывает психическое здоровье заключенных. Шанталь некоторое время крутила в пальцах косичку. Это тревога. «Разве это не то же самое, что было у всех этих загнанных домохозяек в 70-е, которые глушили валиум? «Не совсем. Она довольно распространена и в наши дни». Я полез в ящик стола, порылся в кипах бумаг и выудил буклет с информацией для больных. От тревожного расстройства страдает от 5 до 10% популяции, и среди женщин оно встречается в два раза чаще. Кстати, опережая ваш вопрос, валиум я вам не выпишу. Но ну, пожалуйста!» «Нет». «Ну, пожа, пожа, пожалуйста!» ухмыльнулась она. «Видите ли, в нашей тюрьме он запрещен, как и в большинстве тюрьм. Он вызывает привыкание, а если вы привыкнете к нему, то потом, когда придется его отменить, тревога будет гораздо сильнее. Но я могу дать вам пропранолол, чтобы справиться с сердцебиением, и могу направить вас в терапевтическую группу, где можно пожаловаться на тревогу. Такие группы ведут наши психологи. Шантель подробнейшим образом расспросила меня о побочном действии про пронолола, потом немного помолчала, кусая губу. «Честно говоря, он гораздо безопаснее героина, который вы вводили себе в организм 10 лет», — заметил я. На это она натянуто улыбнулась. «Я чистая». На пороге она обернулась. «Я боялась рассказывать вам про симптомы. Сокамерница говорит, вы, психологи, чуть что, норовите упечь нас в дурку. Только заподозрите, что у нас чердак малость протекает». Она покрутила пальцем у виска. «Психиатры». «Что? Ладно. Неважно». Когда читаешь истории болезни заключенных перед приемом, впору впасть в отчаяние. Но их биографии увлекали меня словно истории злодеев из супергеройских фильмов. Почти все заключенные в детстве подвергались насилию и абьюзу. Бездомность, нищета, запущенность, домашнее насилие, наркомания. Нередко это была пестрая смесь трагических обстоятельств. По моему опыту, у женщин-преступниц набор причин и факторов, который проложил им путь за решетку, даже очевиднее, чем у их собратьев-мужчин. Будет лишь справедливым упомянуть, что, по моим наблюдениям, в женских тюрьмах чаще встречается и чувство товарищества и милосердия. Женщины нередко открыто предлагают помощь друг другу, например, пойти с кем-то к врачу, и в целом проявляют заботу о психологическом благополучии друг друга. Например, если у кого-то из соседок выдался плохой день или она получила дурные вести из внешнего мира. Я уверен, что такая доброжелательность в какой-то степени есть и в мужских тюрьмах. Но, скорее всего, там она выражается не настолько заметно из-за мачизма, а может быть и параноидной гомофобии. Нередко психиатрические диагнозы у моих подопечных были совершенно стандартными. Просто их труднее было распознать из-за беспорядочной жизни больных. Когда речь идет о наркоманке, у которой бурные отношения с партнером, трудно провести различие между мрачными реалиями ее существования и клинической депрессией. Что такое клиническая депрессия, понимают не все, и ее нередко приписывают себе люди, которые что-то приуныли, а между тем это отнюдь не просто заурядное плохое настроение. Клиническая депрессия – гораздо более стойкая тварь, окруженная созвездием симптомов, в число которых входит утрата мотивации, энергии, бессонница, снижение внимания и аппетита, отрицательные установки, пессимизм, низкая самооценка, неспособность получать удовольствие от занятий, которые раньше были приятными, ангидония. Среди обитательниц женской тюрьмы она была очень распространена. Я не видел Шантель два года, что указывало, что пропранолол, который я ей прописал, помог. Когда она, наконец, снова показалась в дверях моего кабинета, оказалось, что она хочет сменить пол. Мы поддерживали женщин, которые об этом просили. Происходило это чаще, чем я думал. Примерно раз в 4-5 месяцев. Помню, как ломал себе голову, в чем дело. То ли это был случайный всплеск именно в то время, когда я там работал, то ли гендерная дисфория как-то коррелирует с преступностью. Моя роль сводилась к базовому скринингу психического здоровья, в основном, чтобы удовлетвориться, что это искреннее желание женщины, не вызванное каким-то невыявленным психозом. Если сменить пол, тебе велят голоса, это можно устранить лекарствами. Подумаешь, хирургически вылепленные мужские гениталии. Если я был уверен, что заключённый имеет на это право по закону, я оформлял направление в соответствующую клинику, в Чаринг-Кроссе, где пациентку записывали в очередь такую длинную, что просто слезы на глаза наворачивались, на два года. Я помог Шантель попасть в эту очередь, но месяца через два она отменила запись. Не знаю почему, но только рад, что она успела передумать до перехода. Помимо того, с какой неожиданной регулярностью заключенные требовали смены пола, меня поначалу ставило в тупик и другое обстоятельство — количество тех, кто не возвращался ко мне за лечением. Больные то и дело исчезали. Дело было не в том, спешу добавить, что они терпеливо долбили стены своей камеры геологическим молоточком, а потом выползали через канализационную трубу в грозу. Иногда их внезапно переводили в другое пенитенциарное заведение. Иногда судебное преследование прекращалось, как по недостатку улик, так и потому, что свидетели тоже не являлись в назначенное время. Или их освобождали, если тюремный срок был коротким, и им зачли время, проведенное в предварительном заключении. Либо наши штатные психологи добивались прогресса в терапии, либо я менял им медикаменты. А увидеть результаты нам было не суждено. Я надеялся, что новые лекарства им помогли, хотя и понимал, что реальность довольно уныла. На воле больные столкнутся с целым сонмом дестабилизирующих факторов, и к тому же на улицах можно найти много препаратов для самолечения, гораздо более сильных и менее легальных. Огромным недостатком тюремной психиатрии был недостаток сестринского наблюдения. к которому я в больнице, похоже, относился как к данности. Черемные надзиратели не могли этого компенсировать. Они и так разрываются на части и еле-еле сдерживают хаос из-за наркотиков и насилия, в том числе бандитских разборок, особенно в мужских тюрьмах. Иногда на кону стоит их собственная безопасность. Просить надзирателей еще и высматривать у подопечных признаки психических расстройств занятие бесплодное. Кроме того, у них нет необходимых навыков и опыта. Чтобы отличать случайного психотика, который разговаривает с голосами и грозится зарезать оборотня пришельца из соседней камеры, от десятка других заключенных, которые разговаривают друг с дружкой и грозятся зарезать стукача из соседней камеры. Недостаток суррогатных глаз в тюремных коридорах было для меня большой помехой и в тех случаях, когда приходилось отличать настоящие симптомы психических болезней от попыток множества мошенников добыть себе лекарство. Кроме того, отсутствие внимательных медсестер приводило к тому, с чем чуть не столкнулась Есмин, к тому, что некоторые больные не заявляют о себе достаточно громко. Тихие психотики нередко варились в собственном соку, тонули в собственном безумии, проходя под радаром тюремной психиатрической службы. Один подобный случай, с которым я столкнулся, когда проработал на полставки в тюрьме несколько месяцев, летом 2017 года, случай одной скандалистки бразильянки средних лет по имени Адриана де Сильва.